Глава двадцать Хороший день заменила ночь. Почему хороший? Потому что сегодня я смогла помочь очень-очень многим и уберечь их от смерти, подкрадывавшиеся к ним по холодным каменным стенам Аскольпиона. И ночь ожидалась не хуже. Без злобных, завистливых взглядов, устремленных в мою беззащитную спину. Благо, нервы мои всегда были на редкость крепкими, и такое психологическое давление выдержать для меня не составляло проблем. Вдали громыхнуло, раскаты прокатились грозным рокотом по небесному своду, яркие молнии разрезали черное небо на несколько крупных частей, высветив тяжелые кучево дождевые облака. Когда погода успела так испортиться? спросила Агата, подняв голову вверх к отсутствующему потолку над бассейном. Человек не властен над силами природы, тихо ответила я. Это единственное, чем он никогда не сможет управлять. И пусть многие захотели бы поспорить со мной, своего мнения я никогда не изменю. Телохранительница кинула на меня взгляд полный непонимания. И я же махнула рукой и сказала, «Пора спать, уважаемая Агата. День был долгим, и завтрашний, как мне кажется, будет таким же». Устало поднявшись, я вышла из бассейна и, взяв сухую чистую простыню, быстро в нее обернулась. Пока дождь не пролился на нас ледяными каплями, добавила я, обращаясь к задумчивой сидевшей в воде охраннице. После моих слов она словно очнулась и отрывисто кивнула. «Вы правы, госпожа Аглая», — кивнула она. «Зови меня просто Аглая», — предложила я, но в ответ получила отрицательное мотание головой. «Не положено. И не важно, что вы рабыня, а я свободная. Важно, что вы делаете для Эднарха». Я не стала спорить. Усталость все же начала брать вверх, и я, кивнув, взяла в руки свою грязную тунику с целью постирать, но была остановлена Агатой. «Оставьте здесь, вам в комнату должны были принести новую одежду». Даже так, удивилась я и вяло, еле переставляя ноги, отправилась к себе. Соседнее со мной помещение занимала Агата, и, пожелав ей спокойной ночи, я, задернув поплотнее полок, обернулась к окну. Дождь все же пошел. Кап, кап, кап. Ветер усилился, и капли под его порывами залетали прямо в мое новое жилище. «Так дело не пойдет», — пробормотала я, подходя к окну и с усилием задвигая ставни, правда, щель все же оставила. Стопка чистой одежды лежала на краю топчина, и я, скинув простынь, принялась одеваться, после чего потушила масляную лампу и с наслаждением растянулась на лежаке. Закрыла глаза, но сон не шел хотя пару минут назад веки буквально на ходу закрывались. Какая-то назойливая мысль все не давала мне покоя. Вертелась четверть часа, пока, наконец, до меня не дошло. «Майя!» — я резко села. Я забыла сходить к ней и проверить, как она себя чувствует, а также совсем из головы вылетело обещание, данное девушке касательно ее ребенка. «Завтра утром в первую очередь займусь этими вопросами» дала сама себе строгое обещание и уже с чуть успокоившимся сердцем постаралась уснуть. Меня разбудило звонкое пение птиц, и я, откинув теплый шерстяной плед, с удовольствием потянулась. Кожа тут же покрылась гусиной кожей, была зябка, явно благодаря всю ночь, шедшему дождю. Хотелось укрыться с головой и снова провалиться в сон, но я не могла себе этого позволить. У меня есть дела, которые стоит закончить до выхода из дома от нарха. Пока застилала топчан, думала, что в местном обществе невооруженным глазом можно заметить разницу между богатыми и бедными. Пропасть между этими двумя социальными прослойками была просто чудовищной. А ненавистное мне рабство здесь являлось нормой, привычной меры бытия. Здесь так принято. Я вообще не знаток истории Греции, если честно, но анализировать увиденное и услышанное умею. И чувствую, что ни к чему хорошему настоящее положение дел не приведет. Власть Этнарха Минидема распространялась прежде всего на Этнос, или лишь как следствие на территорию, по отношению к которой могла быть существенно ограничена полимархом или стратегом. В общем, Этнарх Минидем — очень влиятельная фигура Афинского полиса. «Госпожа Аглая», — откинув полок, внутрь вошла Ирина. «Доброго вам утра! Как спалось на новом месте?» Улыбнулась она и подошла к столику, На котором стояла грязная посуда, сейчас прикрытая чистой трепицей, выставив на столу полную чашу с дымящейся горячей кашей и кувшинчик с водой, девушка споро собрала вчерашние миски, а я извиняющимся тоном заметила: не стала ночью искать кухню, чтобы отнести, повинилась. Ничего страшного, госпожа, оставляйте, мы утром будем все забирать и одежду тоже. Сменную Поликсена сейчас принесет. Геатрос Иринеус отдал необходимые поручения. «Хорошо», — кивнула я и присела за столик, пахло одуряюще вкусно. Желудок ворчливо заурчал, требуя пищи, и я накинулась на завтрак. «Агата», — обратилась я к охраннице, уже ожидавшей меня в коридоре. «Мне нужен Геатрос Иринеус. Где я могу его найти?» «Вам в мужскую половину никак нельзя», — нахмурилась женщина. «Я пошлю мальчишку за ним». Ждите у себя». Благодарно кивнув, я вернулась в комнатку и подошла к окну. Полностью распахнула ставни и вдохнула пахнущей свежестью воздух. «О, Боже! Как это прекрасно! Жить, иметь возможность просто дышать!» «Спасибо за второй шанс», — прошептала я, прикрывая веки, чтобы проверить, разблокировался ли мой дар. Магическое зрение восстановилось. Я облегченно выдохнула. Все же в глубине души были опасения, что перетрудилась, надорвалась, и все осталось без магической помощи. А в этом времени без такого мощного подспорья лечить кого-то будет очень тяжело. Ведь еще не придумали УЗИ, рентгенаппараты, нет препаратов-анестетиков, антибиотиков, даже простейшего эфира для проведения операций, и того нет. Я уже молчу о наборе хирургических инструментов хоть последнее легче всего создать, обратившись к искусному ювелиру или кузнецу. Вынырнув из созерцания своего организма, здорового, полного магической энергии, я обернулась ко входу, где замерла Поликсена. Она кивнула на стопку одежды в руках. «Спасибо», — поблагодарила я, и женщина, едва заметно улыбнувшись, подошла к топчину, приподняла его и положила внутрь принесенные туники. «Поликсена!» Обратилась я к ней прежде, чем она собралась убрать со стола. «Можно я буду обращаться к тебе, Полли?» Секундное замешательство и широко распахнутые глаза были мне ответом. «Прости», — пожалуй я плечами. «Там, откуда я родом, все сокращают имена на более короткие. И, может, этим предложением я тебя оскорбила? Но я ничего плохого не имела в виду, мне просто так привычнее», — обезоруживающе улыбнулась я. Но рабыня вдруг часто закивала. Так ты не против, кивок. Отлично, обрадовалась я. Можешь подойти ко мне? Я хочу посмотреть твой язык. В этот раз глаза девушки стали как два больших блюдца. Она, как со была, медленно подошла ко мне и замерла напротив, боясь лишний раз пошевелиться. Я положила ладони на ее щеки и прикрыла глаза. Язык был отрезан криво. Практически на корню. Меня чуть затрясло от гнева. Это же надо быть такими гадами, чтобы окончательно испортить жизнь и так бесправной рабыне. Что я знаю о регенерации? Наши артерии, кожа, легкие кости, желудочно-кишечный тракт и некоторые части мозга постоянно обновляются, если мы здоровы. Это называется регенерация обслуживания. Печень восстанавливается как в сказке один из немногих органов, который может полностью восстановиться. Этот процесс называется компенсаторной гипертрофией. Но это только если человек не довел дело до цирроза. Итак, могу ли я заставить расти язык поликсены? Подобное в моем мире невозможно, но там нет магии, а здесь есть. Что такое язык? Это мышечный орган, выполняющий множество важных функций. Участвует в образовании речи, определении вкуса пищи, перемешивает и помогает образованию пищевого комка, проталкивает его в пищевод. Эту мышцу можно нарастить и сформировать в ней все те рецепторы, что она должна иметь. Попробуй по принципу печени. Возобновить рост клеток в корне языка. На это потребуется примерно 180 дней, а если я буду на постоянной основе вливать свою энергию, то, возможно, и меньше. Сложно? Не то слово. Но оттого очень и очень интересно. Аглая! Из задумчивости меня вырвал строгий голос Геатроса Иринеуса. Что ты делаешь? Убрав руки от лица Полли, посмотрела на недоумевающего лекаря. Геатрос Иринеус, мне нужно осмотреть роженницу Маю и помочь ей увидеть ее малыша. Хочу просить вас оказать мне содействие в этом вопросе. А что я получу взамен? Прищурившись, вопросил этот хитрый старикан но его я уже определила в свою команду и даже успела привыкнуть к его ворчливому ищущему для себя везде и во всем выгоду характеру взамен я расскажу вам как можно отрастить язык Поликсени, а еще мы точно сегодня сделаем микроскоп ошарашенный взгляд ренеуса и не менее шокированные поликсены были мне ответом примечание автора Описываемые в книге события случились в другом мире, но все же они близки земной истории и происходят на стыке конца архаического периода и начала классического периода развития древнегреческого общества. В конце архаического периода во многих полисах распространяется рабство, независимо от формы организации полиса, в том числе в демократических афинах. В то же время в олигархической спарте, на Крите и в Варгасе Сохранились определенные черты родового строя. А в общинах Этолии, Акарнании и Факиде — натуральное хозяйство. На фоне такого многообразия и по политическим, и по экономическим показателям греческие города начинают соперничество. Возникает Пелопонесский союз, возглавляемый Спартой. Военные союзы городов Пелопонеса для совместного ведения войн и подавления восстаний и лотов. Классический период – время наивысшего расцвета древнегреческого общества и культуры, который пришелся на V-IV века до эры Самым влиятельным политическим и культурным центром после победы в греко-персидских войнах стали древние Афины, которые стояли во главе Долосского союза среди полисов островов Эгейского моря его западного, северного и восточного побережья. Своего максимального могущества и культурного расцвета Афины достигли, когда во главе государства стал выдающийся политический деятель, полководец, сторонник демократической партии Перикл, который 15 раз избирался стратегом. Этот период известен в историографии как «Золотой век Перикла», хотя он был относительно недолгим.